Ее лицо было свежевымато, на вздернутом носике и щеках цветочная пыльца. Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек. ты да ну у вас, ну вас в самом деле!» Оглядела деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась, велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао.